Глава восьмая Зиме не удалось захватить цветущий лук. Буря прошла, и весна вновь устремилась в пригорье. Замок с его красотами, тайнами и сокровищами вдруг показался скучным и темным. Зато все очень полюбили сидеть под деревом, глядеть на отступающий вниз по склону снег На высокие облака, на птичьи косяки, Медленно переплывавшее небо над пустошью. Дерево оказалось лиственницей. От голого ствола во все стороны тянулись тонкие молодые побеги, Опушенные мягкой зеленью. Жданка потихоньку, пока никто не видит, Гладила неколючие новорожденные иголки. Господин Лунь часами просеживал в прозрачной тени, прислонившись к искореженному стволу. У него было лицо тяжко раненого, случайно нашедшего положение, при котором ничего не болит. Усталое облегчение и страх нарушить хрупкое равновесие. Обычно он молчал, но иногда тихим голосом рассказывал, что в садах скоро начнут цвести яблони, и красивее этого нет ничего на свете, что на скалах над замком по весне можно отыскать голубой водосбор, что в Лихоборском лесу, по слухам, живет леший, а в Бренском растет ягода заманиха. Кто ее съест, тот забудет, куда шел, и никогда уж из леса не выйдет. Рассказывал вроде бы Жданке, которая слушала жадно и всему верила, но в такие минуты остальные тоже норовили подобраться поближе. Однажды над лесом показался нестройный птичий клин, тянувшийся над пустошью. Белая цапля, обычно бродившая по поляне в поисках улиток, вдруг заволновалась, забила крыльями и разразилась жалобным, столь памятным варке арке криком. Клин сломался, птицы снизились, стали видны сложенные крючком шеи, длинные ноги, белоснежные сильные крылья. Цапля крикнул снова. В ответ с высоты донесся тонкий призывный крик. Клин уходил на юго-запад. Цапля бросилась вниз по склону обычным своим полускоком-полулетом, и вдруг, оттолкнувшись, оторвалась от земли. Отросшие белые крылья уверенно толкнули назад синий весенний воздух. Новый крик, и цапля устремилась вперед, понемногу нагоняя стаю. Догнала, пристроилась в конце клина и сразу стала неотличима от своих сородичей, одержимых весенней мечтой, ведь гнезда – на бренских болотах. Птичий быстро заскользил над пустошью, огибая горы. Жданка так и осталась стоять под деревом с протянутыми руками. «Как же! Ведь мы же кормили, спасали! Я ее на груди грела а она... Позовите ее, ведь вы же можете!» «Она птица», — сурово сказал Крайн. «Свободная птица». «Но как же? Мы ее любили, а она даже не оглянулась». «Нужно уметь отпускать». «Ты ожидала, что она тебе скажет спасибо?» — съязвил Илка. «В ножке поклониться может. Еще за постой заплатит?» она взяла и просто смылась. Тварь неблагодарная. «Ты прав», — согласился господин Лунь. «Благодарности ждать не следует. Ни от кого». «Потому что люди, хорьки вонючие», — вмешался Варка. «Дело не в людях, а в нас самих». «Ты понял?» — пихнул Варка Илку. Илка скорчил рожу и отрицательно покачал головой. «А, я, кажется, понимаю», — шепнула Фамка. Жданка и не пыталась ничего понимать. «Она же там пропадет. Еду не сможет найти. Или замерзнет. Или обидит ее кто-нибудь. Не горюй. Не пропадет». Крайн снова смотрел в небо. «Вон, видишь, журавли летят. Высоко летят. Значит, за горе. Хочешь, они здесь спустятся. Останутся на ночь. На рассвете, может быть, будут танцевать. Не надо. Им и так тяжело. Такая долгая дорога. Краин хмыкнул. Когда-то я любил провожать журавлей через горы. Там над Белухой воздух очень ненадежный. Воздушные ямы, нисходящие потоки, невидимые вихри. И все каждый день меняется. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Я остановился впереди клина, ведущим. Они шли в воздушной тени моих крыльев. Над ущельем, над ледниками, над вратами в юге. Скоро склоны очиститься от снега, перевал откроется. Тогда я и вам покажу дорогу в Загорье. Уйдете через пару недель. «А вы?» – пискнула Ланка. «А я останусь здесь. В конце концов, здесь мой дом. И я устал от странствий. Очень устал». «Может, вам лучше найти своих?» – неуверенно спросила Фамка. «Или вы не знаете, где они?» «Знаю. Но крыльев у меня нет». «А что там, в Загорье?» — спросил Илка. Сразу за хребтом степь, суровые зимы, сухое лето. Народ постоянно на одном месте не задерживается. Кочуют туда-сюда со своими козами. Дальше, на северо-запад, есть и села. Пашут понемножку, огородничают. Ближе к морю попадаются города, небольшие, небогатые, Со здешними, конечно, не сравнить. Но вы не пропадете. Травники там на вес золота. Там и наш знахарь-недоучка сойдет за великого целителя. Да, тут же озаботился Варка. Надо было корешков, травок подсобрать. Кое-что как раз весной собирать можно. — Я никуда не пойду, — сказала вдруг Жданка, упрямо глядя в землю. Тебя никто не спрашивает. Варка повадился спать наверху. Лазать туда-сюда по веревке ему было ничуть не трудно. Господин Лунь это не одобрял, но позволял. Ем очень нравилось в крайновой спальне. Кровать громадная, мягкая, места много, а главное — огромное окно, в которое ночью видны звезды. А на рассвете, не вылезая из-под одеяла, можно наблюдать, как солнце медленно поднимается из-за дальнего леса. Почему в это окно без единого стекла нисколько не дует, и в комнате тепло, какой бы мороз ни стоял на улице, варка не знал, да и знать не хотел. Минувший день выдался солнечным, но с резким холодным ветром. вечер тихим и таким ясным, что зеленоватое небо казалось прозрачным и алмазно-твердым. А утром в арке почудилось, что снова вернулась зима. Соборова пустошь была белой. Иний густ лежал на скалах, пригнул к земле подросшую траву. Даже ручьи замерзли, покрылись тонкой ледяной коркой. косые рассветные лучи скользили по белому полю, заставляя его сверкать и искриться всеми оттенками розового и золотого. Впрочем, когда он выбрался из замка с твердым намерением поискать корней мать и мачехи, иней, растопленный утренним солнцем, уже исчез. Все опять радостно зеленело. При горской траве к таким поворотам было не привыкать. К полудню из замка выбрался Крайн. Как обычно, устроился под деревом, начал рассказывать Жданке, не отходившей от него в последние дни, какую-то запутанную историю. В середине истории вокруг на траве сидела уже вся компания. Все прилежно внимали, боясь пропустить хоть слово. Варка недоумевал, отчего человек умеющий так говорить, в классе только нудно бубнил, обрушивая на бедные головы учеников тяжелые кирпичи длинных и непонятных слов. Рассказ завораживал, околдовывал, затягивал, как бесконечный водоворот. Поэтому все невольно вздрогнули, когда сзади раздалось мощное хмыканье. «О, дядька Антон!» — обрадовался Варка. Пришли проверить, померли мы или еще нет? "Здравствуйте, дядечка Кантон", заулыбалась Жданка. "И вам доброго утречка", пробормотал дядя Кантон, почтительно кланяясь. Поклон плохо отразился на его спине. Она так и осталась в полусогнутом положении. Шапку дядька Кантон старательно мял в руках, так чтобы все могли созерцать его круглую неопрятную лысину. Просьбится у меня, если присветлый господин Крайн соизволит выслушать. Нету тут никаких Крайнов, — мгновенно ощетинился Варка. Курицы дружно закивали. Ну как же с нету? — льстиво улыбнулся дядька Антон. деревца то десять лет сухим простояло, а теперь вон, зеленое. Я, как увидал, так сразу и подумал только беспокоить не хотел. «Кабы не крайняя нужда, разве я посмел бы?» Господин Лунь на это ничего не ответил, будто никакого дядьки Антона рядом и не было. Сидел низко, опустив голову, разглядывал травку под ногами. Но дядьку Антона подобное обращение не остановило. Видно, нужда действительно подпирала. «Утренник нынче был», — сказал он, из-под лобья глядя на краина «Месяцу травню конец. В эту пору обычно их не бывает. А тут ударил». «Не только рассада огородная. Озими все померзли». «Пересевать уже поздно, не вызреет. С голоду помрем. Хоть с умой иди. Помогите, пресветлый господин краин Окажите милость». «Милость? Ты хочешь милости?» «Сжальтесь, господин Крайн, не откажите!» «Прошлой осенью к твоим воротам пришел голодный, измученный, осиротевший ребенок. Какие милости ты ему оказал!» «Поленом по голове!» — ухмыльнулся Варка. «Сейчас это казалось ему забавным!» «Ребенок?» — Да на нем, не в обиду, вам будет сказано, господин Крайн, пахать можно. Вон какая орясина. Я дал ему работу и платил честно. О, да, он работал за троих, оплатил платил-то ему объедками, от которых отказывались твои свиньи. — Ну, господин Крайн, он сказал, что в хижине наверху есть еще дети, больные, обмороженные. Что ты сделал для них? — «А что я мог сделать-то?» — насупился дядька Антон. «Всех не накормишь. Вся страна голодает». «Ну вот ответ. Вся страна голодает, а ты чем хуже?» «Нет у меня для тебя милости, Антон Скребель». Крайн поднялся на ноги, отбросил от лица светлые волосы. Дядька Антон приоткрыл рот, и вдруг кусты и кочки его физиономии рассекла, касая щель улыбки. «Рарка! Ах ты, неслух! Живой! Вернулся все-таки!» «Рарок лунь ар морон ап с твоего разрешения!» с оскорбительной вежливостью выговорил Крайн и сделал движение, чтоб уйти. Но низкорослый, скрюченный дядька Антон Цепко ухватил его за рукав. «Эй, ты чё? Я ж тебя вот таким помню. Вы же своим Тондой вместе горох воровали. И мать твоя всегда была... А где был ты, когда ее убивали?» Дядька Антон поперхнулся и отступил назад. «Я спрашиваю, где был ты, когда убивали мою мать?» Дядька Антон молча повернулся, спотыкаясь, побрел вниз. Шапку он так и не надел. Бурые сосульки волос мотались по сутулой спине, обтянутой засаленной кожей без рукавки. «Все проклято», — вспомнилась в «Вода, воздух, огонь в очагах. Нет помощи. Нет спасения». Крайн не смотрел вслед удаляющейся жалкой фигуре. Опершись о кривой сук, он вглядывался в небо над дальним лесом, в той стороне, где лежало пригорье, с полями, лесами, реками и белым городом-трубежем. «Что он вам сделал?» — пискнула никогда не отличавшаяся особой тактичностью Жданка. «Ничего!» не оборачиваясь выговорил крайн никто ничего не сделал всю жизнь она пачкала руки в грязи и крови лечила их от прострела или хоманки принимала роды бывало на коленях благодарили но никто палец а палец не ударил чтобы ее защитить солнечный свет резал глаза От разлитой повсюду ядовитой зелени ломила скулы. Лицкая злоба дрожащим маревом висела над всей страной. Он отвернулся, спеша уйти, скрыться в полумраке своего пустого жилища. Не вышло. На дороге стояли птенцы-подкидыши. Четыре пары испуганных глаз. Чернеющие фамкины, Ярко-голубые ланкины, зеленые жданкины, глубокие темно-синие варкины. Умный Илка смотрел в землю. Он давно уже все понял и мечтал только об одном — смыться отсюда. но чего уставились? Фамка пихнула варку острым локтем. Тот охнул, но отрицательно замотал головой. Тогда она, поджав губы и сородив на лице привычную мину примерной лицеистки, решительно выбралась вперед. «Мы бы хотели спуститься в починок, если, конечно, вы нам позволите». «Ну это, попрактиковаться», — добавил Варка. «Повторение, мать учения и всякое такое». «Да», — обрадовал Жданка, — «пойдем в огород к дядьке Антону и будем там прак прык Чего мы там будем, Вар? Но Варка молчал, не сводя глаз с краина. Там у них девочка, вздохнула Ланка, маленькая. Какая еще девочка? проворчал Илка. Мальчик, Иван зовут. Девочка, Ивонна, четыре года. Без тех объедков «Мы бы все померли», — упрямо прошептала Фамка. Господин Лунь посмотрел на них и в который раз пожалел, что принял на себя эту обузу. Нет, просто о том, что остался жив. Забиться бы сейчас в темноту, в сырость, в ближайшую кротовую норку, спрятаться от них или от себя. — А вы правда горох воровали? — Было дело. — Долго голодали, да? — посочувствовала Жданка. — Сама не раз таскавшая с рыночных лотков пирожки, огурцы или яблоки. — Да не голодали мы тогда, — поморщился краин Так баловались. — Уворованное слаще. Ланка выторщила глаза, потрясенная такой безнравственностью. Зато Варка с Илкой понимающей переглянулись. Они спускались по Своборовой пустоши, по старой дороге, которая когда-то в прежние времена вела к замку. Вначале шли чинно, дабы не сердить до нельзя раздраженного господина Луня. Но склон был зеленым, небо отчаянно голубым, Ветер ровным и сильным. Первая не выдержала жданка, сроду не видевшая столько травы и простора сразу. Ловя ветер раскинутыми руками и в опять счастье она, сломя голову, понеслась вниз. Варка, засидевшаяся в замке и давно ошалевшей от собственного благоразумия, очень обрадовался, заорал «Стой! Куда?» и бросился следом, на ходу скинув тяжелые башмаки. Ланка, яркая сторонница взрослой сдержанности и пристойных манер, вдруг закружилась волчком, изящно подобрав юбку, и легким танцующим шагом полетела вслед за варкой. Илка насупился. Бегать за глупой курицей он не собирался. Только оставалось, что подбирать по пути сыпавшиеся из пышной прически шпильки и заколки. Все-таки золото, мелкие сапфиры — старинная работа Крайнов. «Счастливые!» — вздохнула Фамка. «Летают!» Крайн молча глядел под ноги. Возле памятной всем усадьбы дядьки Антона такой же унылой и грязной, как поздней осенью, не было ни души. Но господин Лунь и не собирался общаться с хозяевами. — Ты! — хищный палец уперся в Ланку. — Вон там, за плетнем, у него огород, иди займись. — Одна? — перепугалась Ланка. — Ну, ты-то, надеюсь, потоп с пожаром там не устроишь? Собственной кровью капустную рассаду поливать не станешь. Белые розы вместо брюквы у тебя не вырастут. «Иди!» «А мы?» — спросил Варка, сумрачно глядя на обширное Антоново поле. Всходы пшеницы, еще вчера бодро зеленевшие, сегодня лежали на земле, сизые, скорчившиеся, безнадежно мертвые. Поотдаль ровными рядами торчали почерневшие стебли бобов. «А вас я научил строить цепь. Самое главное что?» концентрация выговорила очень довольная собой Жданка Нет рыжая!» — вздохнул Краин Самое главное любовь и терпение Два часа спустя Варка лежал, прижавшись щекой к прохладной весенней травке Любовь у него закончилась, терпение тоже было на исходе Спину и плечи ломило так будто пришлось трижды пронести через все поле до самого леса обратно не пылающую цепь, связавшую их, когда они разомкнули огненный круг, а самую настоящую – пудовую. Спасение Антонова урожая оказалось обычной крестьянской работой, тяжелой и нудной. Меньше всех устала Фамка, привычная к этому с детства. Да и Жданка, как ни в чем не бывало, бродила по суровому лугу, выискивала стебельки щавеля. Ланка набрала одуванчиков и плела веночки. Первой она водрузила на голову Илки. Илка расцвел, точно получил королевскую награду. Вторым осчастливила варку, который тут же стащил его и нахлобучил нажданку. Теперь плела третий и поглядывала на накрайно. Варка представил себе господина Луня в одуванчиковом веночке и фыркнул, ткнувшись лицом в траву. Сам господин Лунь тоже валялся без сил, лежал на животе и, уткнув подбородок в сцепленные руки, разгадывал жучка, упорно карабкавшегося вверх по узкому листку. «Почему так?» — спросил Варка, с трудом приподняв голову. «Им хоть бы что, а мы...» Некоторым птицам трудно ходить по земле. Крылья мешают. Скажете тоже птицам. Ой, ну вы-то да, конечно, а я? А ты болван, и вообще заткнись. Жучок доверчиво переполз с листка на подставленный палец и тут же скатился в середину шершавой ладони. Ух ты, сказала присевшая на корточке жданка. Божья коровка! «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба!» Жучок послушался, шевельнул над крыльями, выпустил черные прозрачные крылышки и улетел. «Кстати, как насчет хлеба?» — поинтересовался Илка. «Чем нам заплатят?» «Ты договаривался о плате?» — жестко спросил краин «Не, но я думал, напрасно». Вы же рвались ему помочь? Бескорыстно. Помогли? Да, но... Ах, я дурак, надо было... Нельзя ожидать благодарности, тихо сказала Фамка. Этот урок-то усвоила, госпожа Хелена. Может, хоть покормят, вздохнула Жданка. Дома поешь, цикнул на нее Варка. Пошли отсюда, устало поднялся край Волей-неволей пришлось встать и в арке. Нога за ногу плестись вместе со всеми вдоль покосившейся за зиму ограды по поросшему травой и одуванчиками Антонову двору. Среди одуванчиков важно гуляли облезлые рыжие куры. На заборном столбе лениво щурился тощий растрепанный кот. Но дом по-прежнему казался вымершим. «Кто дрова складывал?» — поинтересовался господин Лунь. «Мы», — сознался Варка. «Узнаю руку мастера. Кто-то поленница такая кривая. Вы там рядом не стоите, а то еще завалится». Поленница, хоть и кривая, благополучно простояла целую зиму. Но Варка знал, возражать нельзя. Чувствовалось, что господин Лунь долго не простит им этот поход на Антоново поле. Спасение пришло неожиданно. Стукнула дверь. С крыльца слетела женщина в латаной-перелатанной юбке и потрепанной душегрейке поверх серой домотканой рубахи. Пыльная моль. Пучок прошлогодней травы, подхваченный ветром. Добежав, она бухнулась в ноги к райну, вцепилась в испачканные землей сапоги. Присветлый господин Крайн. Присветлый господин краин проворно нагнулся, обхватил ее за плечи, поставил на ноги. — Петра, — сердито сказал он, — ты что, рехнулась? Это же я. Петра, не понимая, глядела на него. Застиранный платок сполз, серые волосы повисли неопрятными прядями. Господин Лунь хорошенько встряхнул ее. «Эй, очнись! Это я! Рарка Лунь!» «Рарка!» — повторили бескровные губы. Измученное лицо жалко перекосилось. Женщина уткнулась лбом в грудь крайно и завыла, некрасиво скривив приоткрытый рот. «Ну что ты, Петра!» — растерянно пробормотал господин Лунь. «Все будет хорошо. Я вернулся. Теперь тебя никто не обидит». Петра самозабвенно рыдала, как будто копила слезы не один год, и теперь спешила выплакать все сразу. Крайн обнял ее, неловко погладил по волосам. «Слышь, Петра, не реви!» «Ну что ты, как маленькая! Помнишь, как мы с тобой пели?» Петра мелко закивала, но плач не прекратился. напомнишь как Тонда...» «Мне глаз подбил», — прошептал краин наклонившись к самому ее уху. «А за что подбил? Тоже помнишь? Помнишь, как мы у вас в Смородине?» «Тьфу!» — схлепнула Петра. «Дурак! Как был дураком, так и остался». «А что ты тут делаешь?» — поспешно спросил краин не давая ей разрыдаться снова. «Так я за Тонду вышла». «Вот и славно. Хорошо, что за Тонду» а не за этого недоумка Стаха. Скажешь, что же за Стаха? Со Стахом я так, смеялась только. А со мной? С тобой? Надо же, вспомнил. Сколько лет-то нам тогда было? Сам ко мне приставал, а теперь? Ну ладно, ладно, прервал ее господин Лунь, опасливо покосившись на своих подопечных. Конечно же, курицы слушались с горящими глазами. Ланка даже дышать перестала, до того и было любопытно. Илка ухмылялся, Варка, разинув рот, уставился на Петру. По всему выходило, что это замордованное существо было когда-то красивой девушкой. Между тем Петра торопливо рассказывала, не очень заботясь, слушают ее или нет. «Хорошо жили. Мне все наши завидовали. Потом сынок у нас родился» говорил же я мальчик шепнул ил кланке по моему это девочка заметил краин на крыльце робко выглядывая из за толстого столба стояла бы дитя в длинной рубашке слева на голове у дитяти красовалась аккуратная толстая косица справа свисали нечесанные русые пряди. — девочка вздохнула петра и вонна Сыночек мой уже большой был бы, помощник. Только помер он на десятом году. От гнилой горячки помер. Тетку Таисию звали. Краин сгорбился, перестал улыбаться. Не справилась тетка Таисия. Ой, Рарка, зачем вы ушли? Бросили нас, а мы тут совсем пропадем. Крайн почернел лицом и отступил на шаг. «Бросили?» «Ой, ну, прости, прости!» — перепугалась Петра. «Сама не знаю, чего плиту. Прости нас, дураков! Виноваты мы перед вами! Кругом виноваты!» «А Тонда где?» «Явно не желает обсуждать!» — спросил Крайн. «Что-то его не видать!» «Сгинул Тонда!» — слипнула Петра. «Сынок наш помер!» а потом и Тонда пропал. «Где пропал? В горах?» «В лихоборских болотах?» «Нет, в каких болотах?» «Повез муку в Бренну. Будяк из язвиц его подбил. Мол, в трубе же много не заработаешь, а в Бренне сейчас торг хороший. Тонды повез, а назад не вернулся». Сказывает, муку у него сторговал какой-то чужак заречный. Да и говорит, в связи муку в я тебе за то заплачу. тон повез и сгинул. Четвертый год пошел. Девочку нашу так и не видал ни разу. Убили его, должно быть. Говорят, там внизу большая война идет. Петра, строго прикрикнул господин Лунь, Не вздумай опять реветь. Хоть бы знать, что с ним. Помер, жив ли. Каждый день жду. Все глаза проглядела Начнешь рыдать, я твоего Тонду искать не буду. Искать? Как же вы найдешь, когда он... Помнишь, как мы в прятки играли? Помню. Только как же... Он же не в соседнем авине сидит. Так ведь и мне не десять лет. Пошли к колодцу. Колодец, обычный журавель с обрубком толстого бревна вместо противовеса и деревянным ведром, высоко вздернутым на длинной мочальной веревке, был устроен удобно за огородом. По весне вода стояла высоко. Светлое пятно отраженного неба колыхалось совсем близко к замшелому, но на совесть сработанному срубу. краин поставил покорную Петру перед колодцем, заставил склониться над дышащей холодом водой. «Искать будешь ты. Мне трудно. Я его сто лет не видел. Ах да, чуть не забыл. У тебя есть что-нибудь от него?» «Есть», — смущенно шепнула Петра. «На мне его пояс. Праздничный». «Где?» «Под рубахой завязан». «Так и ходишь?» «Так и хожу». «Хорошо». «Эй, вы! Пойдите посидите где-нибудь». «Это надолго». Любопытные птенцы-подкидыши далеко не пошли. Уселись тут же у забора на травке. Но молчат, под руку не лезут, в колодец нырнуть не пытаются, и на том спасибо» раз два три четыре пять тонда я иду искать краин сверху вниз улыбнулся петре положил руки ей на плечи а теперь смотри видишь что нибудь нет убили его чуло мое сердце не торопись смотри внимательно ты очень сильная в детстве у тебя и без меня получалось видишь да Выдохнула Петра. «Камни. Гладкие, грязные камни. Много». «Хорошо. Очень хорошо. Мелькает что-то. Ноги ступают по камням». «Он жив, Петра». «Жив». «Смотри, не отвлекайся. Шапка лежит, рваная. В шапке пять монет». «Что это значит?» «Не знаю, смотри». «Голубь». «Мимо него ходит, а он не боится». Клюет грязь какую-то. О, спугнули все-таки. Полетел. Летит над крышами. Крыша богатая, сплошь черепица. Красная, желтая, шпиль торчит. Блестит, аж глазам больно. Неужто золото? Кораблик! Кораблик в небе! Что? На шпиле кораблик. Смешной такой, с крыльями. Кораблик с крыльями? Все, Тонда, вот мы тебя и застукали. Хватит Петра. Петра, испуганно озираясь, словно ожидая увидеть пропавшего мужа прямо здесь, во дворе у колодца. Он в Бренне. Господин Лунь был очень доволен собой. В Бренне? Петра рванулась, выскользнула из объятий Краина и кинулась к дому. Антон, Антон! Да куда ж ты запропастился? Анчутка седой! Чтоб тебя три года икалось!» Жданка хихикнула. Варка ошарашенно мотал головой. Оказывается, эта тень женщины умеет не только орать, но еще и ругаться. «В Бренне? Так близко?» — удивилась Фамка, хорошо разбиравшаяся в местной географии. «Но почему он не смог вернуться?» «Видишь ли...» — тяжело вздохнул Крайн. «Похоже, четыре года назад...» он попался вербовщиком князя Сенежского. Телега с лошадью вещь на войне просто необходимая. Да еще, если возница касая сажень в плечах, и пятаки пальцами ломает. Пять лет назад сенежский князь Филипп вмешался в драку за Тихвицкое поречье Поречий не захватил, Да еще потом пришлось почти год отбиваться от войск самозванца. Покалечили нашего Тонду. Может, руки лишился. Или того хуже ноги. Теперь в Бренине милостыню просит, а домой идти, обузой в хозяйстве быть, попреки от дядька Антона выслушивать не желает. Гордый. Петра еще наплачется. Через полчаса, встрепанный от усилий дядька Антон, Запряг сытую лошадь, и скрипучая телега укатила по лесной дороге. К этому времени господа пресветлые крайны чинно сидели в просторной кухне. Раскрасневшаяся, сияющая Петра торопливо метала на стол крыночки, миски, и горшочки, не зная, чем бы еще угостить, как бы угодить получше. Гости, к ее удовольствию, ели за троих, никто не отказывался. Наконец Варка пробормотал, что ему надо немедленно выйти. Через некоторое время к нему присоединился Илка. Выполз на крыльцо, хрипло приговаривая «Все! Больше не могу!». Сквозь открытое окно было слышно, как господин Лунь ведет с Петрой длинный, скучнейший разговор. Кто на ком женился, кто у кого родился, кого выдали замуж на сторону. А кто и сам перебрался в стрелицы? Чья корова отелилась, а чья еще нет? И каковы виды на урожай? Варка слушал и глядел, как в синем небе колышутся растрепанные ветром нежно-зеленые верхушки далеких лиственниц. Волнами накатывала сытая дремота. Глаза закрывались сами собой. Уй! В плечо впились! раскаленные клеще сонный варка подскочил и дернулся как пескарь на крючке очнись шепотом рявкнул ему в ухо господин лунь быстро в дом если что пойдет не так прячьтесь на синновале до темноты не высовываться а потом уведешь всех в замок от чего да как обычно варка прищурился. От леса по дороге двигались всадники. Трое. Всего трое. Варка перевел дух и живо затолкал высыпавших на крыльцо куриц обратно в дом. краин уже шел к распахнутым воротам, черной изломанной тенью, среди желтизны одуванчиков, зелени травы и солнечного золота. Спина, которой никакой горб не мешал быть прямой отторгающая землю походка. В свободно опущенных руках что-то блеснуло. Варка пихнул в спину замешкавшегося на пороге илку, но сам в дом не полез. Присел на крыльце, съежившись за толстым столбом. Крайн остановился в воротах. Всадники спешились и пошли к нему. Один высокий, широкоплечий, Двое других так, ничего особенного. Двигались медленно, за оружие не хватались. Солнце било прямо в глаза, приходилось все время щуриться. Варка смахнул набегавшую слезу, проморгался. У ворот высокий сгреб господина Луня скрутил и теперь ломал, пытаясь повалить на землю. Варка кубарем скатился с крыльца, Не помня себя, подлетел к воротам. Руки крайна. Только бы освободить руки. С хриплым кошачьим воплем он прыгнул на спину с дыровяку, повис у него на плечах. В рот и нос тут же набились жесткие черные волосы, но пальцы сами сомкнулись на бычьи шеи и за всех сил сдавили горло. Громила захрипел и принялся отдирать от себя озверевшего парня. Варка держался из последних сил, все время помня, что остальные двое могут ударить в беззащитную спину. Минуту. Всего минуту. Минуты крайну хватит на все. Резкая боль в правой руке. Удар о землю. Мгновенная тьма. Эй, парень, никак сомлел? Ничего. Хорошая встряска ему только на пользу. Варка поднял руку. Вроде шевелится. Нащупал голову. Голова тоже оказалась на месте. Открыл глаза. В голубом небе плавно проплыл потрескавшийся воротный столб. Жданка с любимой заточкой, Илка с прихваченным у поленицы топором, Бледная Фамка с хлебным ножом, Ланка с пустыми руками, Но определенно готовая визжать, царапаться и кусаться. Почему они стоят? Почему ничего не делают? На лицо упала тень. Небо закрыла кудлатая черная голова. Не зашиб я тебя. Дядька Валх? Это вы? Ты чего набрасываешься? Я ж ненароком и убить могу. Рука у меня тяжелая. Так или иначе, он спас мне жизнь. Прошелестел ехиднейший голос крайно. Помереть от пули или стрелы в наше время — дело обычное. Но скончаться в дружеских объятиях — это, согласись, не совсем то, о чем я мечтал, вернувшись на родину. Дык смущенно ухмыльнулся дядька Валх и полез чесать в затылке. — А я вас без шубы и не признал. Слабо улыбнулся Варка. — Вставай, — приказал господин Лунь. — Хватит разлеживаться. У нас гости. Варка ухватился за протянутую руку, встал рядом с Крайном. Поотдаль, смиренно сняв шапки, переминались с ноги на ногу два унылых мужика. Запыленная одежда, запавшие глаза, свалявшиеся волосы. Мужики были дальние, в дымницах Варка таких не помнил. «Храбрые у тебя ребятки, особенно этот», — заметил дядька Валх, хлопнув по спине пошатнувшегося варку. Только врать здоров, уперся, как нанятый. Я не крайен, я не крайен. Как будто по не видно. Сынок твой? Да. Похож, как вылитый. Хороший парень. Я, как его увидал, сразу про тебя вспомнил. Варка сначала не понял. Но тут до его ушей донеслось торжествующее фырканье илки. Челюсть отвалилась сама собой. Перед глазами снова все поплыло. Он хотел было возразить, но краин уже шагнул к приезжим. Мужики поступили предсказуемо. Застонали присветлый господин Крайн и повалились в ноги. «Вы это бросьте?» — прогудел дядька Валх. «Просили к Крайнам отвезти. Вот вам краины Дело, говорите, времени не терпит». «Встаньте!» — с изрядной долей надменности произнес господин Лунь. «Откуда прибыли?» «Из столбцов мы!» — присветлый господин Крайн. Робко выговорил тот, что казался старше. «И что? Как там в столбцах дела?» «Дела у нас, как сажа бела решительно встрял младший. «Такие дела, что как бы вовсе того» поймали мы Давич одного с той стороны. А, -а" протянул Краин. С собой его надо было захватить. Я бы сам его расспросил. Вам бы и говорить не пришлось. так это, Не серчайте, пресветлый господин Краин. Мы его от того, камень на шею и в воду, чтобы другим неповадно было. Господин Лунь поморщился. «Сейчас опять про крыс начнет», — подумал Варка. «Ну, пойдемте, под крышей побеседуем. В ногах правда нет», — проговорил Крайн. «А вы?» — обернулся он к вооруженной компании, намеренно не глядя на Варку. «Немедленно в замок. И на этот раз попрошу без фокусов. Запритесь и не высовывайтесь».